Угличе, Дмитрове, Галиче, Ростове, знаменитые купли Калиты. Деньгами он щедро вознаграждал верность сторонников, деньгами покупал милость ханов, на деньги строил, и казна его не скудила. Его сын Симеон гордый, Безвозмездно ссужал византийскому императору деньги на ремонт главного храма православного мира Константинопольской Софии. Откуда всё это? Ведь ни с трёх же повозок серебра. И если бы на Русь приехал сам великий магистр Жак де Моле к княжению Ивана Калиты, вероятно, ознаменовалась бы разгромом Золотой Орды. Но Жерард де Вилье не был прославленным полководцем, он был прецептором Франции. И в его обязанности входил ежегодный сбор дохода со всех французских поместей ордена для отправки на восток. Это дело он знал во всех тонкостях. но позвольте ведь именно в этом, по согласному мнению историков, и заключается причина невероятного богатства Калиты. В том, что он получил в орде ярлык на великое княжение, уговорил хана доверить ему собирать дань со всех русских земель и посылать в орду. Что это разумеется оставляет себе Так, московские князья получили неиссякаемый источник средств для собирания и созидания Руси. А Русь, 40 лет тишины великой, чтобы отдохнуть от отдынских вещинств, собраться силами, без этого 40-летия тишины, как впервые указал Кулиевский, была бы невозможна Куликовская победа. Ихлееры действовали как лирингвая палата для новых идей. Говорится в одной популярной книжке, ремесленники храма обладали монополией на самые прогрессивные разработки своего века, на лучшее, что могли произвести оружейники, кожевенники, каменщики, военные архитекторы и инженеры. амплиеры внесли ощутимый вклад в развитие топографии, картографии, строительства дорог и навигации. У них были свои собственные морские порты, суда, верфи и флот, которые одни из первых стали использовать магнитный компас, внеся в он поправку. Сами амплиеры ничего не строили и не изобретали. Наит был богатейший из рыцарских орденов, имел возможность нанимать на службу лучших мастеров и потому действительно владел секретами наивысших технологий, в первую очередь в военно-строительном деле. По отзывам современников, чудесные и превосходные строения возведённые милостью и провидением Божьим и могуществом и щедростью рыцарей храма казались скорее творением Бога, нежели людей. С Гога де Шалоном вряд ли имело смысл говорить на эту тему. Он лучше разбирался в тактике ближнего боя. А вот Жерар де Вилье, французский орденский завхоз, ведовшие наемных мастерови и контролировавшие ход и качество проведения работ кое-что в этих технологиях понимал. Кремлёвская стена-калиты 1339-1340 года была возведена, как тогда говорили, в едином дубу в XIX веке при строительстве большого кремлёвского дворца обнаружили в земле её остатки огромные дубовые кряжи почти аршинного диаметра около 70 см 25 лет она нерушимо хранила град